О вечной любви Днем шел дождь. В саду сыра. Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сан-Жермена и Верафля.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 «Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед? Мы ведь не поставили рекорды дожить до ста лет», — сказал в полутьме бритон. «Рокфеллер молчит?» Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет. Теперь ему девяносто три и всегда приглашает гостей к обеду. «Ну, а как же они?» «Тоже молчат. Эддак, дурачье? Почему?»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 Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда? Чудесно!